Это был наш прощальный выстрел. После этого мы отошли к «С», где расквартировались некоторое время назад. Отсюда мы должны отойти на заранее подготовленные позиции. Вчера я ходил проведать старую братью. Франц наконец удостоился железного креста первого класса. В послужном списке говорится: за преследование танка врага от пункта «С» до следующей деревни и попытку подбить его из противотанкового ружья. Мы смеялись до того, что слезы катились по щекам. За это, среди всех прочих заслуг, в то время, как он уже получил строгий выговор, Все равно я был рад. Я пришел туда как раз, когда отделение выходило на построение. Мы скучаем по тебе, говорил потом Франц. Мы немного стесняемся сентиментальности, но в этом что-то есть. Старые братья, это целый мир, не так ли, отец? Глава четвёртая. Бой вокруг наблюдательного пункта Красный. Сражения под Москвой сопровождались такой же неудачей на юге, где, достигнув Ростова, ворот Кавказа в конце ноября танковая армия фон Клейста была вынуждена отступить к реке Миус. В центральном секторе контрнаступление русских продолжалось три месяца и вылилось в одно из самых жестоких сражений войны. В то время как русским оказывали поддержку большое количество сибирских отрядов лыжников, у немцев не было никакого зимнего обмундирования. Однако им удалось установить и удерживать линии обороны на рубежах под Ржевом, Вязьмы и Брянском. Это делалось согласно распоряжениям Гитлера, который взял на себя командование армии в декабре. Бой вокруг наблюдательного поста Красной и другие боевые действия в последующих главах вероятно велись под Ржевом, на самом северном из трех бастионов, в 150 милях к западу от Москвы. Сегодня ничего особенного не происходило. За исключением того, что горели деревни перед нами, и солнце, окутанное облаками дыма, выглядело как красный шар. Беженцы, старики, женщины и дети с трудом пробирались по снегу. Они тащили за собой санки и вели с собой коров и собак. Длинные овечьи тулупы женщин сидели на них, как деревянные. Выделились узлы и цветные одеяла, а старики с их зеиндевелыми бородами были похожи на дедов Морозов. К вечеру огонь стал кроваво-красным, теперь дома светятся из темноты, как глаза дьявола. Сегодня ночью пехота отойдет на заранее подготовленные позиции. Пулеметные гнёзды и долговременные огневые сооружения образуют непробиваемую линию обороны с проволочными заграждениями, стоящими в снегу как игрушки. Танец может начинаться. Белый танец смерти. Видимость ухудшается. Пронзительный ветер поднимает в воздух тучи снега. Наступающих русских мы видим как сквозь вуаль. Мы внимательно следим за ними, мы знаем, что на нас наступает. 25 января 1942 года, 4 часа утра. Ночи холодные. Лежащий снег кажется голубым под серебряной луной, а там, где тень, он цвета индиго. На 100 метров впереди пулеметные позиции на крутом склоне врага при свете луны похожи на горный хребет. Время от времени проходит часовой, скрипит снег, временами открывают огонь, выстрелы эхом отдаются, и долго еще слышны потом в долине небольшой речки. Каждые три часа я поднимаюсь на наблюдательный пункт и в течение часа всматриваюсь вдаль. А когда мы открываем огонь, я стою дольше. Сплю рывками, из 48 часов я спал только восемь. Не все ночи такие спокойные, как эта. Сектор слева от нас слабое место. Позавчера противник подбил там пулемёты, в рукопашном бою отбила коп. Вчера в том же секторе они прорвали нашу линию обороны. Это произошло к вечеру. Вскоре несколько домов в деревне были в огне. Неприятель ринулся вперед под прикрытием дыма. Я стоял снаружи, слушая их боевой клич. Они ревели, как нападающие быки. В то же время русские пытались прорваться через авраг и атаковать деревню с нашего правого фланга. Они были отброшены.